Глава 10. Часы улыбчивые. Где они? От хмурой думы побледнело время. Янг. Маркиза Девивальде перед смертью, мучаясь раскаянием и вспоминая зло, которое причинила Елене, а также опасаясь кары Господней, послала за духовником. И во всем исповедовалось ему, надеясь на утешение. Из-за отсутствия Скидони духовником стал умный и добрый священник, который, узнав печальную историю Винченца и Елены, мудро посоветовал Маркизе благословить их брак и этим замолить свои грехи перед ними и Господом. Маркиза давно сама приняла такое решение и теперь с таким же нетерпением хотела этого брака, как недавно препятствовала ему. Зная, что ей не дожить до него, она доверилась в этом мужу, взяв с него обещание, что он не будет противиться этому и выполнит ее последнюю волю. Она призналась ему, что оговорила Елену. но о других более зловещих в своих замыслах, умолчала. Маркиз был потрясен коварством и двоедушием своей супруги, но сам, однако, не испытывал угрызений совести и страха наказания. Он воспротивился браку сына с Эленной из-за ее низкого происхождения. Мольбы и просьбы жены позволить ей умереть спокойно, однако вынудили его дать обещание – Он сделал это в присутствии духовника, и Маркиза, наконец, успокоилась. Она умерла с сознанием того, что хотя бы частично получила отпущение грехов. Маркиз же не торопился выполнять свое обещание, которое дал против своей воли, тем более что поиски венченца не увенчались успехом. Когда Маркиз почти потерял надежду увидеть сына живым, Однажды поздней ночью дом был разбужен громким стуком в главные ворота и криками, переполошившими прислугу. Разбудили они и маркиза, чьи окна выходили во двор, и он послал слугу узнать, что происходит. Вскоре маркиз услышал громкий требовательный голос кого-то, кто припирался со слугой. «Я должен увидеть господина маркиза. Он не будет гневаться, что я разбудил его, когда все узнает». И прежде чем Маркис успел приказать никого не пускать к нему в этот час, перед ним уже стоял грязный и оборванный слуга его сына. Паула был худ и изможден, одежда его была в клочьях, и весь его вид говорил о том, что он до сих пор опасается, что сию минуту будет схвачен своими преследователями. Маркис был настолько перепуган, что не мог вымолвить ни слова, страшась услышать недобрую весть. Но Паула не нужно было ждать от него каких-либо вопросов, ибо он, не дав маркизу опомниться, уже сам рассказывал ему о сыне. Молодой хозяин находится в руках инквизиции в Риме, и ему грозит опасность. Возможно, его дорогого хозяина нет уже в живых. — Да, мой господин, я только что сам оттуда. Они не разрешили мне быть сеньором Винченца, поэтому... «Мне там делать было нечего. Нелегко мне было решиться оставить там моего дорогого господина одного, но я подумал, что вы, сеньор, узнав, где он, сможете вызволить его оттуда. Нельзя терять ни минуты, сеньор. Если кто попал в лапы инквизиции, никогда не знаешь, чем это может кончиться. Позвольте, я сейчас же закажу лошадей на Рим, сеньор. Я готов ехать немедленно». Подобное известие способно было потрясти любого даже более сильного человека, чем Маркиз. Для него же это было ударом. Он не мог ни двинуться, ни вымолвить хоть слово и тем более решить, что следует делать. Когда он пришел в себя, он понял, что надо действовать немедленно. Но ему необходимо было посоветоваться со своими друзьями, имеющими связи в Риме, что могло бы значительно облегчить освобождение Венченца. Однако все это можно было сделать лишь утром. Маркиз отдал, наконец, распоряжение приготовить лошадей, чтобы немедленно двинуться в путь. Затем, выслушав уже подробный рассказ Паула, он отправил слугу отдохнуть». Пауло, однако, не собирался этого делать. Он был слишком возбужден и поэтому, возможно, преувеличивал сам того, не сознавая, опасность, угрожающую Винченца. Своей свободой Пауло был обязан молодому стражу, которого в наказание перевели охранять другого заключенного. С помощью офицера, принявшего от Винченца деньги, он мог общаться с Паулом. Простой юноша с отзывчивой душой и добрым сердцем, страдая от того, что видел вокруг, решил бежать отсюда, хотя срок его службы еще не истек. Для него сторожить заключенного в камере было все равно, что самому сидеть в ней. «Не вижу разницы», — сказал он Паула. «Только вы по одну сторону двери, а я по другую». Приняв решение, он доверился Паула, которому сразу поверил у него уже был готов план их совместного бегства отсюда. Однако Паулу не хотелось бросать в беде своего хозяина. Он вынашивал планы спасения хозяина, но ни один из них не мог быть осуществлен без риска для жизни Винченца. Наконец, решившись, Паула и молодой стражник через лабиринты коридоров выбрались во двор, а там и за стены тюрьмы. Но тут стражник никак не смог заставить Паулу двинуться дальше. Около часа бродил под зловещими стенами бедный Паула, плача и произнося имя Винченца, чем подвергал себя и его опасности. Там бы он и остался до утра, если бы нечестный малый, который не бросил его. Наконец, когда рассвело и пребывание их под стенами тюрьмы стало опасным, они отправились каждый в свою сторону. Пауло держал путь в Неаполь. В дороге он почти не останавливался ни на ночлег, ни на отдых, и вскоре был в родном городе. Теперь, даже не отдохнув, он был готов отправиться в обратный путь. Положение, занимаемое маркизом, и его влияние при дворе вселяли надежду на быстрое освобождение сына. Но больше всего он полагался на помощь своего друга, графа димару имевшего связи с римской церковью. Однако, подав прошение, маркиз не получил такого быстрого ответа, на какой рассчитывал. Прошло целых две недели, прежде чем ему разрешили первое свидание с сыном. Увидев венченца, бледного и изможденного, все еще страдающего от ран, полученных в челана, и ужасные коридоры и темницы тюрьмы, Маркиз проникся подлинно отцовской нежностью и состраданием к непокорному юнцу, простил ему все его прегрешения, строптивость и непослушание. Он решил приложить все усилия, чтобы вызволить его оттуда». Юноша искренне сокрушался, узнав о смерти матери, и со слезами сожалел, что причинил ей столько горя. Он забыл о ее самодурстве и тирании, а о других ее пороках и грехах он, к счастью, не ведал. А когда он узнал, что ее последним желанием было видеть его счастливым, смерть ее показалась ему высшей несправедливостью, и отчаянию его не было предела. Чтобы не винить себя так сильно, он невольно вспомнил, как она обошлась с Селеной, заточив ее в монастырь. Лишь это помогло ему примириться с самим собой».